Джон приоткрыл воспаленные глаза и осмотрелся, с трудом понимая, где он находится. Его взгляд остановился на девушке в длинном старомодном платье, сидевшей возле искусственного окна, смотревшей на далекий, нарисованный электроникой горизонт. Почувствовав взгляд, девушка обернулась. «Ты проснулся, Джон?» «Да», — помедлив, ответил он. «Я пришел в себя». Джон попытался подняться и застонал. Резкая боль в паху заставила его откинуться на подушке. Собравшись силами, он преодолел боль и сел на кровати. То, что он оказался совершенно одетым, озадачило императора. «Приходи еще, Джон!» Поняв, что он собирается уходить, попросила Линда. «Я буду ждать». «Да, Линда», — хотел сказать Джон, но вместо этого произнес непонятное ему слово. «Суккуба». Девушка вздрогнула, как от укола булавкой. «Что ты сказал, Джон?» — спросила она. Император ничего не ответил. Он с трудом поднялся с кровати и пошел к двери. Линда не окликнула его, и Джон был ей за это благодарен. Как только он потянулся к дверной ручке, электронный замок щелкнул, и дверь широко отворилась, пропуская императора в коридор. Дверь вернулась на место, раздался еще один щелчок замка, от которого Джон почему-то почувствовал себя в безопасности. «Ваше Величество!» – послышался справа голос полковника Зальца. «А, комендант!» – обернулся Джон. «Мы можем идти?» «Конечно, Ваше Величество!» – кивнул полковник и пошел вперед, показывая дорогу. Пару минут они молча шли по однообразным коридорам с такими же железными дверями, как и в прошлый раз. Даже лица охранников казались Джону совершенно одинаковыми. «Прошу прощения, Ваше Величество!» – не выдержал комендант. «Что, вы не выключали камер?» – попытался угадать император. «Не совсем так, Ваше Величество. Я сам сел на место дежурного и собирался отключить камеры, как только...» но я их не отключил, опасаясь за вашу безопасность. Император недовольно поморщился при мысли, что комендант стал свидетелем их с Линдой животной страсти. «Неужели этому болвану придет в голову шантажировать Императора?» подумал Джон. «Ваше Величество, не поймите меня неправильно. Если бы вы с ней, тогда бы я сразу выключил камеры Я понимаю, что у Императора есть личная жизнь. Но, Ваше Величество, когда вы спите, а она стоит у вас в головах и смотрит на вас так, как будто собирается вцепиться в горло, это выше моих сил. «Я не спал всю ночь, до того момента, пока вы не проснулись». «Постой, постой», — остановился Джон. «Что ты говоришь, она всю ночь делала?» «Ваше Величество, здесь нельзя стоять, может сработать сирена». Они снова зашагали по коридору, и комендант стал пересказывать все с самого начала. Из его слов выходило, что император вошел к девушке, потом они о чем-то поговорили, потом поцеловались, и девушка усадила гостя на кровать, а сама отошла в сторону. Император упал на подушки и заснул, а девушка встала у него в головах и в таком положении пробыла несколько часов. «Я столько пережил, Ваше Величество!» «В какой-то момент мне показалось, что она высасывает из вас жизнь», — сволнованно жестикулируя рассказывал полковник. «Так оно и было», — задумчиво произнес император. Когда они вышли в административную часть, Джон сказал. «Вот что, полковник, давайте зайдем к вам в кабинет, я хочу дать вам одно поручение». В кабинете коменданта Джон попросил ручку и бумагу. Полковник скромно стоял возле двери и смотрел, как император что-то быстро пишет. Закончив писать, Джон поставил свою подпись и приложил императорский перстень с печатью. «Вот, полковник Зальц, прочитайте». Комендант пробежал документ глазами и удивленно посмотрел на императора. «Да, полковник, именно так. Если я еще хоть раз появлюсь в замке Руж, вы должны застрелить мисс Бруэс». Теперь у вас есть мой письменный приказ с печатью и подписью, так что лично вам ничто не угрожает. Могу я на вас рассчитывать? Конечно, Ваше Величество. Хотите, я пристрелю ее прямо сейчас? Нет, только в случае, если я захочу приехать в замок еще раз.